Глава десятая. Полина. Мне так сладко спится, сон на удивление приятный. Обычно мои сны яркие, но тяжелые, мучительные. Чаще всего убегаю от кого-нибудь, ссорюсь, что-то доказываю. Наутро чувствую себя опустошенной и разбитой. Поэтому сейчас так не хочется просыпаться. Мне тепло, уютно, непривычно. Я в мужских объятиях. Тяжелая рука лежит чуть пониже талии, прижимая к твердому телу. В упирается что-то очень твердое и горячее. Невольно мое тело реагирует тяжестью внизу живота. Выгибаюсь, прижимаюсь плотнее. Как хорошо. Открываю глаза, испуганно дергаюсь, не понимая, где нахожусь. Смаргиваю остатки сна, концентрируясь на окружающей действительности. Чужой, незнакомой. Осознание реальности, как ушат холодной воды. Я уснула в доме своего соседа. Провела ночь в его постели так резко подаюсь в сторону что едва не падаю на пол с трудом удается удержаться дальше тихонечко стараясь не издать ни звука сползаю я хотя бы не голая на мне все тоже платье колготки конечно же у нас ничего не было иначе быть не могло вот идиотка как я умудрилась тут заснуть события вчерашнего вечера придавливают бетонной плитой сознание. даниил продолжает безмятежно спать это хорошо. Я сейчас не в состоянии с ним общаться. Да что со мной такое? Сколько можно совершать глупости? Хорошо, что вчера написала матери, что останусь у Карины. Хотя бы на это ума хватило. Иначе меня уже разыскивали бы с полицией. Осторожно соскальзываю с постели, поправляя помятое платье. Голова немного кружится. Даниил, почувствовав, что кровать теперь снова в полном его распоряжении, раскинулся на ней вольготно. Еще минуту продолжаю разглядывать парня. Он, пожалуй, симпатичный, только очень юный. А мне, наверное, давно пора найти себе нормального мужика. Отличный вывод, Полина. Усмехаюсь нелепости ситуации. Хотя смешного мало. Сегодняшнее пробуждение – ответная реакция на близость мужского тела. Все это красноречивые сигналы, что пора менять свою жизнь кардинально. На самом деле, у меня еще ни разу ни с кем не было. Эту тайну я не доверила ни одной из подруг. Они бы меня вряд ли поняли. Так много общения, флирта, влюбленный в меня верный Матвей. И тут, пожалуйста, до сих пор девственница. Сама не вижу в этом катастрофы, но признаваться подружкам почему-то неловко. Я очень хочу расстаться с девственностью, но для этого мне необходимо почувствовать, что отношения серьезные. По-настоящему доверять своему партнеру. Интересно, Даниил, девственник? Так, все, стоп, хватит думать о мальчишке. На самом деле он мне нравится. Вчера так поддержал меня. С ним приятно общаться. Ладно, сейчас главная задача — выбраться отсюда. Спускаюсь вниз по лестнице, стараясь не издавать ни звука. Благо я без обуви. Не помню, где разулась. Скорее всего, при входе в дом. В доме тишина, все еще спят. Стоит так подумать, когда меня доносится шум. Кажется, кто-то есть на кухне. Крадусь мимо на цыпочках. Миновать открытую дверь никак не выйдет, чтобы добраться до входной. Привет! Чуть ли не подпрыгивает неожиданность от этого резкого приветствия. Сестра Даниила смотрит на меня с огромным любопытством. «Что ты здесь делаешь?» – добавляет с любопытством. «Я не успеваю ничего придумать, следует другой вопрос. Кофе хочешь?» «Нет, спасибо, мне домой нужно». «Извини, я не поняла». «Предпочитаешь чай?» – повышает голос девочка. Мучительно краснею. Если сейчас появится хозяйка дома, точно от стыда сгорю. Хитрая девчонка дает понять, что так и будет. «Просто так меня не отпустит». Поэтому натягиваю улыбку и прохожу на кухню. Тут восхитительно пахнет свежей выпечкой. Судорожно сглатываю слюну. «Что ты готовишь?» – демонстрирую доброжелательный энтузиазм. «Булочки к завтраку. С творогом и без. Любишь?» «Да, обожаю. Какая ты умница. Вот я совсем ничего не умею готовить». «Угу, я такая. Так что ты будешь, кофе или чай?» «Пожалуй, чай». Обожаю кофе, но почему-то мелькает мысль, что в этом доме вряд ли есть хороший. В смысле, тот, что я люблю, высокого качества. Мама у меня кофеман со стажем, очень хорошо разбирается в сортах. Заказывает купажи в специальном магазине. Черный или зеленый? Без разницы. Девочка наливает чай, одновременно выполняя еще кучу разных действий. Легко двигается по кухне, явно с удовольствием. То есть, вряд ли ее кто-то обязал встать так рано и приготовить завтрак. «Ты провела ночь с моим братом?» – спрашивает, ставя передо мной чашку, от которой исходит восхитительный аромат. «Что? Нет, не говори ерунды!» – добавляю, понизив голос. «Ты спускаешься от него босиком в шесть утра. На это заявление нелегко найти ответ. Так вышло, я забежала взять кое-что. Интересно, что же? Он делает для меня компьютерную программу. Она мне срочно понадобилась». «И ты прокралась в наш дом? И как? Забрала программу?» М -м, «Прости, не помню. Как тебя зовут?» Начинаю злиться. Нужно поставить девчонку на место. Она в любом случае не имеет права допрашивать меня. Вот только ссориться с ней себе дороже. В любой момент может появиться ее мать, и тут уже увильнуть от вопросов точно не получится. «Лика», – произносит насмешливо, – «я Полина. Это я помню». «Дочка надменной стервой, которая не приняла нашу мать в своем салоне по подарочному абонементу». «Что?» Смотрю ошеломленно на девочку. «Ты не в курсе?» «Нет, я понятия не имела». Мне становится дурно. Желание убраться из этого дома еще острее. Торопливо делаю глоток чая, обжигаю кончик языка. «Черт, как же отвязаться от этой хитрой, упрямой девчонки?» Она явно настроена вытащить из меня всю душу. «Расслабься. Сейчас булки будут готовы». «Я правда ничего не знала. Если твоя мать тут увидит, ей точно не станешь такую глупую лапшу на уши вешать». «Хотя кто знает, может, у тебя хватит наглости», — довольно грубо замечает Лика. «Слушай, если я тебе так не нравлюсь, зачем ты меня удерживаешь? Потому что мне интересно, как ты тут оказалась». Я очень люблю своего старшего брата и хочу понять, насколько он вляпался. Он вообще никуда не вляпывался. Между нами ничего нет. «Ты только что разбила мне сердце», произносит за спиной хрипловатый после сна голос. Оборачиваюсь так резко, что проливаю на себя чай, вскрикиваю и тут же зажимаю рот рукой. Даниил стоит, прислонившись к дверному косяку, голый по пояс. На нем только черные спортивные штаны. Как и я босиком. «Черт!» «Нельзя же так пугать!» – шеплю на него. Напиток уже остыл немного, но все равно горячий. Кожу жжет немного, на платье несколько пятен. Теперь осталось только ворваться хозяйке дома, чтобы окончательно меня добить. Этого не происходит. Лика протягивает мне полотенце, промокаю пятна. «Твоя ужасная кофта!» – парень протягивает мне кардиган. Не могу поднять глаза и посмотреть на него. Забираю, набрасываю сверху свою вещь. «Как же хочется уйти!» «Ты взяла ее в заложники?» – спрашивает насмешливо Даниил, обращаясь к сестре. «Да, вот пытаю, хочу, чтобы рассказала, какого хрена у вас происходит». «Не стоит лезть в чужие дела». «Вот и булочки готовы», – объявляет Лика, игнорируя отличный совет. Даниил помогает ей достать противень из духовки, а я невольно залипаю на его широкой спине с четко прорисованными мышцами. У него развитая мускулатура, парень явно уважает спорт. Во рту пересыхает, и я делаю глоток чая. Меня бросает в жар. Я пойду уже, пока моя мать не начала мои поиски. Спасибо за чай. Встаю. Кстати, зря ты тряслась. Нашей матери нет дома. У нее ночное дежурство. Она придет через полчаса где-то. Насмешливо смотрит на меня Лика. Тогда я пойду. Встаю, меня никто не останавливает. Обуваюсь и выскакиваю из дома. В свою комнату удается попасть незамеченной. Скидываю одежду и сразу отправляюсь в душ. Прислоняюсь спиной к прохладной плитке, вдыхая влажный воздух. Хочется выкинуть из головы это странное приключение, но не получается. Проигрываю все по минутам. В голову лезут дикие мысли. Что если бы я осталась лежать с ним в постели? Смутился бы на его стояка. Догадывается, что я его почувствовала. Боже, ну и глупости лезут в голову. Как ни странно, я отлично выспалась в его постели. Чувствую себя вполне бодрой, только руки слегка дрожат, когда одеваюсь. Потому что продолжаю проигрывать в голове своё пробуждение. Собираюсь в универ, спускаюсь вниз, полностью готовая к длинному дню. Сначала лекции, потом в офис. Увы, не удаётся позавтракать в одиночестве. Появляется мама. «Было ужасно некрасиво сбегать вот так вчера, Полина!» Ожидаемо начинает с претензий. «Извини, что так вышло». Нервно передёргиваю плечами. «Мне совсем не хочется возвращаться во вчерашнее. Евгений приглашает нас всех завтра вечером в ресторан. Ты можешь исправить ситуацию?» «Мам, я не поняла, ты серьёзно решила меня сосватать за старикана?» «Что за выражение?» «Евгению сорок с небольшим. Может, ты и меня старухой считаешь, дорогая?» «Я это просто так сказала. Возраст на самом деле ни при чем. Я не хочу никуда идти, только и всего. Не нужно меня заставлять». «Полина, дочка, я ведь о тебе беспокоюсь», – меняет тактику мама. «Я не собираюсь тебя сватать, лишь предлагаю провести время в приятной компании. Насколько знаю, ты ни с кем не встречаешься. Может, ты слишком разборчива? Тебя это волнует? То, что я одна не бросаюсь на мужиков, не ставлю их на первое место, занимаюсь учебой. Я очень счастлива, что ты у меня умненькая, что тебе легко дается учеба. Но личная жизнь очень важна». Это то, что открывает женскую суть, наши чакры, если уж на то пошло. Без этого мы не полноценны. Мне кажется, кто-то пересмотрел тренингов. «Не дерзи, пожалуйста», – морщится родительница. Она на самом деле любит всякие личностные тренинги, занимается йогой, интересуется буддизмом, в чем я лично не вижу ничего плохого. Просто люблю иногда подтрунивать беззлобно. «Все, что я делаю, говорю, Полина, только в твоих интересах. «Ну, а если это еще и положительно подействует на карьеру одного из домашнего питомца...» Продолжаю за нее. Мама замирает, краснеет. Кажется, я переборщила с высказываниями. «Ты невыносима! Не смей так говорить про Влада!» восклицает нервно. «Мамуль, я на лекцию опаздываю. Люблю тебя. Но в ресторан, увы, не смогу. Я уже пообещала себя другому». Посылаю воздушный поцелуй и ретируюсь с кухни.